«Егор, я о тебе думаю». Как только за Ермоленко закрылась дверь, Егор перевел взгляд на пса. Джек тряхнул ушами, поднялся и, склонив голову, тоже посмотрел на Столетова. В черных собачьих глазах читалось недоумение и немой вопрос. «И это все? Теперь мы опять одни?» Столетов вышел из дома и, лишь на мгновение задержавшись в сенях, оказался во дворе. Ермоленко и Варю уже восседали на снегоходе. Егор остановился, не зная, что предпринять. Казалось бы, совершенно нормальная ситуация, с радостью проводить незваных гостей. Но его охватила глухая досада на Ермоленко. За то, что тот позволил себе эти идиотские полунамеки, за явный интерес к девушке и вообще за то, что появился не вовремя. «А когда ты хотел, чтобы он появился?» — Промелькнула в голове. «Варвара». Неожиданно для самого себя позвал Егор и закашлялся от сухости, которая внезапно охватила горло. Ермоленко тем временем счищал налипший снег, суетливо переваливаясь то на одну сторону, то на другую. Она обернулась и сжала под подбородком основания капюшона. Щеки Вари порозовели, и теперь девушка напоминала матрешку. Только расписного платка не хватало. «Вы ничего не забыли?» Спросил Столетов, хотя прекрасно понимал, что ничего в его доме после ее отъезда не останется. Совершенно ничего. Спустив одну ногу в снег, Варя пожала плечами, а потом ответила «Огромное спасибо за кашу и чай, Егор. И за общение. Передайте Джеку, что...» Она провела ладошкой по глазам, будто смахивая прилипшие снежинки. «Скажите ему, что он самый лучший пес на свете». «Хорошо», — сипло сказал Егор. «Передам». «И купите зеркало». Змахнув ресницами, журналистка поморщила нос, а под конец выдала. «Прощайте, я полетела. Можно сказать, на метле». Сталетов подался вперед и жарко выдохнул, когда до него дошел смысл ее последней фразы. «Подслушивала». «Вот ведь». Снегоход помчался вперед, подпрыгивая, оставляя за собой белоснежную сверкающую пыль, которая зависала в воздухе, словно спустившиеся с неба облака. Ошеломленный Егор стоял и смотрел им вслед, пока аэросани не скрылись из виду. «Наверное, уже выехали на озеро», — прикинул Егор через несколько минут и поскреб отросшую бороду. «Светло, не потеряются». Он усмехнулся и прислушался к лесным звукам. Поскрипывали промерзшие стволы, под напором ветра покачивались и шумели кроны деревьев, Где-то там, в самой глубине чащи, изредка стучал дятел. Привычные интонации, которые все это время не только успокаивали, но и наполняли Югора внутренней живой силой, сейчас будто смеялись над ним, одергивая и дразня. Мол, засиделся ты, брат, закис. Забродил, как вино, под воздействием кислорода. Но сам Столетов размышлял о том, что эта девчонка взбаламутила его, взболтала, словно старую покрытую пылью бутылку, пролежавшую несколько десятилетий в темном винном погребе. Ах, Варвара! Еще бы чуть-чуть, и сорвало пробку. От одного ее вида его просто размазывало и в жар бросало. Никаких сил уже, казалось, не осталось. И говорить с ней интересно. Никогда не угадаешь, что ей в следующую минуту в голову придет. Зеркало ей понадобилось. Зачем? Посмотрела бы в его глаза и сразу все увидела. Егор разлепил губы. И выпустил пар. Горячо. До сих пор горячо. И странно. Обиделась, это понятно. Собственно, он и хотел ее задеть. Что ж, получилось. И теперь вот внутри такая гадость образовалась. Тот же уксус. По делу бы пригодился, а так только до оскомины доводит. Егор силой потер грудь, будто и правда почувствовал вяжущий кислый вкус. «Как забыть?» Он вернулся в дом и тяжело привалился к двери. Джек, словно почуяв его настроение, заскулил, залез под лавку и лег, спрятав голову под лапу. Столетов подошел к нему, присел на корточки и осторожно провел пальцами вдоль кромки самой глубокой раны. Пес задрожал, заскреб когтями по половице. «Обработать надо», — пробормотал Егор. «Заживет». «Даже шить не придется». Он привычно вымыл руки, взял аптечку и уселся на пол, прислонившись спиной к лавке. Промокая раны ватным диском, Столетов вздрагивал вместе с собакой. Но повод у него был совершенно иной, нежели у Джека. Нет-нет, дочудился ему голос Варвары, и тогда Егор, следя за ее призраком, прыгающим на одной ноге посреди комнаты, замирал и улыбался. «Дурная, беспокойная», — думал он. «Упрямая». Такая не отступит. Про монастырь и легенду Егор знал, о ней ему еще отец рассказывал, когда привез сюда в первый раз. Сколько ему было? Кажется, лет 7. Да, точно. В то лето как раз перед школой они решили провести неделю в Прохоровке. Мать была недовольна, потому что планировала отгулять отпускной месяц на море во имя укрепления здоровья всей семьи. Но отец выпросил у нее эти несколько дней, потому что Егор уже мужик. Ему свобода и мужское воспитание необходимы. В деревне тогда еще несколько жилых домов оставалось. Хорошо они тогда с отцом время провели. Рыбалка, купание, ремонт кровли. Ну и до тех разрушенных монастырских стен разок, разумеется, сходили. Свои детские ощущения, как ни странно, Столетов помнил. Казалось ему тогда, что смотрит на него кто-то. Но как бы он ни пытался разглядеть среди лесной чащи этого невидимого наблюдателя, Так никого и не встретил. А после того раза Егор там и не появлялся. Разговоры разговорами, слухи слухами, но и смотреть там особо не на что. Ты это Варваре скажи. Может, поверит. И как я ей скажу теперь? Прошептал Столетов. Пес заерзал, а затем положил морду ему на колени. Неспокойно мне, друг. Неспокойно.